Часть вторая. Сурогатная мама. Глава 15. Тесты Мира. Что сложно впописать на пластиковую полоску. Ничего, в общем-то. Но ну, как страшно-то. Купила парочку тестов на третий день и пожалела. Хотя их у меня теперь не в притык, благодаря Глебу Викторовичу. Положил на стиральную машинку в ванной, смотрю на них, как на мины замедленного действия. Вот узнаешь, что беременна и всё. Жизнь изменится на 100%. Хочу этого и боюсь. Даже не знаю, какое чувство во мне сильнее. Впрочем, мои метания вокруг тестов на результат никак не повлияют. Я или уже беременна, или нет, ведь со дня ЭКО прошло две недели. В конце концов, что я зря пропивала все эти гормоны, витамины, терпела процедуру ЭКО. Неприятная процедура, надо сказать. Хотя биологически матерям тоже не сладко приходится. Пункция яичников — это сомнительное удовольствие. А иначе и клетку не получить. Мне ли не знать? Я перерыла интернет в поисках любой информации по вопросу. Изучила всё вдоль и поперёк. Как хорошо, что мне не нужно было никакой пункции. А всё-таки я должна забеременеть. И пусть мне боязно от перспективы следующие 9 месяцев быть под надзором всеведущего и всезнающего Глеба Викторовича. Но потом-то я буду свободна. Всего чуть-чуть потерпеть. Антон я же как-то терпела 3 года. Нас сказать, будущий папаша в разы приятнее в общении. Так, пошла и сделала тест, борчу себе под нос. Распечатываю один, делаю необходимую процедуру, потом аккуратно кладу мокрый тест обратно на стиральную машину, жду. Минута, две, три. Полоска одна. Но ну, почти сразу появляется еле заметная вторая. Бледненькая такая, почти незаметная. Что бы это значило? Распечатываю второй тест, использую и его. А пока жду, что покажет, на первом тесте вторая полоска значительно темнеет. Второй тест тоже оказывается положительным. Вот так да. Получилось. У меня внутри всё скручивается от непонятных эмоций. Стопроцентное залетание. Ну вот и всё. Быть мне суррогатной матерью. Я официально ношу ребёнка Глеба Викторовича и его жены. Достаю телефон, чтобы позвонить ему не решаюсь. Да, он сказал сразу звонить, если что. Но не в рабочее же время? Наверное. Да? Вдруг я его отвлеку от чего-то важного. Он же такой занятой тип. У него и двух минут свободных нет, судя по разговорам и по поведению, а тут я... Он доброжелателен ко мне, это да. Даже заботлив, вежлив до зубного скрежета. Но, несмотря на всё это, я, если я честно, его откровенно побаиваюсь. Чисто по-женски. И без причины. Ведь никаких поводов бояться он мне не давал. Даже ни разу не повысил на меня голос. Просто какой-то тон странный этот. Глеб Викторович очень резкий мужчина, такое ощущение, что всё человеческое ему чуждо. Он как биоробот. Никаких фамильярностей, Мирослава. Никаких лишних обсуждений, вопросов. Да я и не хотела с ними никаких фамильярностей. Просто не привыкла, чтобы меня звали полным именем. Представляю, как же не Глебу Викторовичу сложно с ним живётся. Хотя с ней-то, наверное, он мягок и нежен и совсем не официален, как со мной. На секунду представляю, как такой мужчина, как Глеб Викторович, проявляет нежность ко мне, подходит, берёт за руку, целует в щёко. И таю, причём самым постыдным образом. Всё-таки, какой он привлекательный. Ну, чистовнешне, конечно. Душу-то не открыл. Да и зачем бы? врокоплещче весь такой представительный важный с пухлыми губами наверняка очень нежными эх так мира нечего заглядываться на чужого мужика ещё не хватало втёркцев по папашу ребёнка просто ситуацию для суррогатной мамы не придумать это же абсолютно аморально испытывать чувства к женатому человеку к тому же мечтающему завести ребёнка со своей женой это было бы низость с моей стороны даже допустить мысли о возможных отношениях с ним Никогда не позволю себе такого. Глеб Викторович для меня табу. Всё же позвонить ему не решаюсь. Набираю сообщение. Глеб. Здравствуйте, Иосиф Карлович. Недавно сижу в трубку. Меру шагами свой просторный кабинет, слушая бленьи врача из клиники по планированию ребёнка. Добрый день, Глеб Викторович. Как я рад, что вы позвонили. Третий раз за последнюю неделю. Я понимаю ваше нетерпение. Всё же некоторые вещи просто требуют времени. Резко останавливаюсь на месте, начинаю постукивать носком ботинка об пол. То есть вы хотите сказать, что у вас нет объяснений, почему спустя 14 дней выбранная мной суррогатная мать не беременна? Почему она не беременна? Удивляется врач. Ещё ведь не ясно. Да имейте же вы терпение в конце концов. Я вам сразу сказал, что узнаем не раньше, чем через две недели. Хочу заметить, что четырнадцатый день как раз сегодня. Я лично разговаривал с Мирославой два часа назад. И она сообщила, что купит тесты и все проверит. А завтра утром она в любом случае явится для сдачи крови на ХГЧ. Тогда уж точно скажем. Шумно выдыхаю. Я дико извиняюсь, но какого лешего вы сегодня не взяли у нее кровь на анализы? А лучше вчера. Всему свое время, Глеб Викторович, по протоколу положено ждать две недели. Его ответ меня ни в коем разе не успокаивает. Наоборот, только подначивает. Я отвалил в вашей клинике кучу денег и рассчитывал на результат, а мне заговаривают зубы. Что вы, что вы, никаких зубов. То есть я хотел сказать, я ничего вам не заговариваю. Все было сделано, как вы хотели. Я прошу, чтобы вы учитывали, сколько всего я сделал для вас. Аtrabotal каждый рубль. Я лично курировал все этапы этого дела, беседовал с Мирославой, объяснял ей, зачем надо пройти процедуру пункции яичников. Кстати, этот момент я упустил, как-то даже не подумал о том, что врачу надо будет аргументировать для Мирославы тот факт, что у неё должны взять и циклетку перед тем, как делать ЭКО. И что же вы ей сказали? Надеюсь, вы не говорили ей, что используется её и циклетку для оплодотворения? Мне нужно с этой проблемой, я не хочу, чтобы она потом претендовала на моего ребёнка. Не переживайте, пожалуйста. Вы у меня не первый с таким вопросом. Хохтит в трубку врач. Я объяснил девушке, что это нужно для анализов, она пошла на встречу. Хм. А у мамы репалата, похоже, неужели даже не задалась вопросом, какие такие анализы хочет сделать врач? Даже ничего не прочитала про то, через какие процедуры проходит суррогатная матери? Дорюха. Впрочем, мне обеспеченность только на руку. И всё-таки я хочу как можно быстрее знать, ждать мне ребёнка или нет. Строго чеканю в трубку. Так, в том случае, почему бы вам не позвонить Мирославе? Спрашивает доктор. Звонил даже два раза, неделю назад и 4 дня назад, но не могу же я ей названивать постоянно. Хоть и хочу очень её сладкий голос по телефону, а особенно вживую. Этот телефон же жжёт. Смотрю на экран, вижу сообщение от Мирославы, сбрасываю разговор с врачом и открываю сообщение. «Я беременна», — сообщает она. Залипаю на эти два несчастных слова. Всего несколько букв, но сколько смысла? «Молодца! Ух ты!» — выдыхаю с чувством. Первое мое желание — позвонить Мирославе, поздравить ее с наступлением беременности и долго благодарить за то, что пошла в сурматери, согласилась родить мне сына. Я ли подавляю этот неуместный порыв? Мирослава наёмный работник, не более. Разве наёмных работников принято поздравлять или благодарить? Незачем. Она этого попросту не поймёт. Но всё же, как это приятно знать, что милая Мира беременна от меня. Сам не понимая причины, испытываю какой-то особенный кайф от этого факта, аж прошивает удовольствием. Да, если кому и делать ребёнка, так это ей. Она внешне прямо цаца, очень мне нравится, идеальное лицо. И вообще не девушка приятна, что удивительно для такой внешности. Обычно такие красотульки те ещё стервы. Взять хотя бы мою жену. Впрочем, скорее всего, её милый тон показуха. В любом случае Мирослава родит мне отличного пацана, а я уж его воспитаю, когда подрастёт, сделаю из него человека. Кстати, сегодня 1 декабря. Если прибавить 9 месяцев, получается, Мирослава родит ребёнка как раз к началу сентября. То есть я получу самый волшебный подарок как раз ко дню рождения от этого график. Вот это точность. Я же себе именно так всё и планировал, а лет 5 назад. Карьера, женить бы дом сын. А всё ли у Мирославы в порядке? Не тошнит ли её? А вдруг ей что-то нужно? Мороженое со вкусом селёдки или селёдка со вкусом мороженого? И вообще, достаточно ли у неё еды? Я что-то не заметил, чтобы она спешила затариваться продуктами. Дело в том, что я отслеживаю все её покупки. Поскольку она расплачивается моей картой, знаю до подила, насколько и где она тратит. Антрад всего чуть. Надо бы проверить, как у неё дела. Интересно. Это будет слишком, если я заявлюсь к ней проинспектировать холодильник, а заодно и её самочувствие. Нет, это будет определённо слишком. За её самочувствием должны следить врачи, но совсем не я. Емирослава более чем в состоянии сходить за продуктами. У неё супермаркет в доме напротив. Не поеду, хотя и у главы. Работа полна. На рука уже тянется к ключам от машины.